Глава девятая. Причины рабства. В чем же состоит рабство нашего времени? Что, какие силы порабощают одних людей другими? Если мы спросим у всех рабочих, как в России, так и в Европе и Америке, как на фабриках, так и на различных наемных должностях в городах и деревнях, что заставило людей искать то положение, в котором они находятся? Все они скажут, что привело их к этому, или то, что у них нет земли, на которой они могли бы и желали бы жить и работать? скажут все русские рабочие и очень многие из европейских, или то, что с них требуют подати, как прямые, так и косвенные, которые они не могут заплатить иначе, как работая чужую работу, или еще то, что удерживают их на фабриках соблазны более роскошных привычек, которые они усвоили и которым они будут удовлетворять, только продав свой труд и свою свободу. Два первых условия – недостаток земли и подати, как бы загоняют человека в подневольные условия. Третье же условие – неудовлетворенные увеличенные потребности, заманивают его в эти условия и удерживают них. Можно себе представить по проекту Генри Джорджа освобождение земли от права личной собственности и потому уничтожение первой из причин, загоняющих людей в рабство, и недостатка земли. Также можно себе представить и уничтожение податей, перенесение их на богатых, как это и совершается теперь в некоторых странах. Но нельзя себе даже представить при теперешнем экономическом устройстве того положения, при котором среди богатых людей не устанавливались бы все более и более роскошные, часто вредные привычки жизни и того, что привычки эти не переходили понемногу, так же неизбежно, неудержимо, как вода в сухую землю, соприкасающаяся с богатыми рабочей классы, и не делались такими потребностями рабочих классов, за возможность удовлетворения которых рабочие бы не были готовы продать свою свободу. Так что это третье условие, несмотря на свою произвольность, то есть что человек, казалось бы, мог бы и не поддаваться соблазным, И несмотря на то, что наука вовсе не признает его причины бедственного положения рабочих, условия это составляет самую твердую и устранимую причину рабства. Рабочие, живя вблизи богатых людей, всегда заражаются новыми потребностями и получают возможность удовлетворять этим потребностям только в той мере, какой они отдают самый напряженный труд за это удовлетворение. Так что рабочие в Англии и Америке, получая иногда в 10 раз больше того, что необходимо для существования, продолжают быть такими же рабами, какими были прежде. Три причины по объяснению самих рабочих производят то рабство, в котором они находятся. История порабощения рабочих и действительность их положения подтверждают справедливость этого объяснения. Все рабочие приведены в свое настоящее положение и удерживаются в нем этими тремя причинами. Причины эти, действия с разных сторон на людей, таковы, что ни один человек не может уйти от их порабощения. Земледелец, не располагая вовсе землею или достаточным количеством ее, всегда будет вынужден, чтобы иметь возможность кормиться с земли, отдаться в постоянное и временное рабство тем, кто владеет землей. Если же он так или иначе добудет столько земли, что будет в состоянии кормиться на ней своим трудом, то с него прямым или косвенным путем потребуют такие подати, что ему опять необходимо будет для уплаты их отдаться в рабство. Если же, чтобы избавиться от рабства на земле, он перестает обрабатывать землю и станет, живя на чужой земле, заниматься ремеслом, обменивая свои произведения на нужные ему предметы, то с одной стороны подати, а с другой конкуренция капиталистов, производящих те же, как и он, предметы совершенствованными орудиями, заставит его отдалиться в постоянное или временное рабство капиталисту. Если же, работая у капиталиста, он мог бы установить с ним свободные отношения, такие, при которых ему не нужно было бы отдавать свою свободу, то неузбежно усвояемые им привычки новых потребностей заставят его сделать это. Так что, так или иначе, рабочий всегда будет в рабстве у тех людей, которые владеют податями, землей и предметами, необходимыми для удовлетворения его потребностей.